Еще одна техасская история с привидением. Она нежно расправляет его волосы рукой. Она нежно гладит его лицо рукой. История с привидением. Началась в 1930-е годы в западном Техасе, ночью, среди холмов, в большом доме, полном спящих людей, а закончится в 1970-х На пикнике, где соберутся люди уже немолодые. Она стоит у его кровати. Ему пятнадцать лет, и он почти спит. Она открывает дверь и заходит в комнату. Открывает дверь совсем беззвучно. Подходит неслышно. Половицы не скрипят. Он почти спит и потому не боится. Она старая женщина в аккуратной ночной сорочке. Останавливается рядом, волосы падают до пояса, седые с бледно русыми прядями, словно их когда-то опалил огонь. Это все, что осталось от златокудрой блондинки 1890-х годов, возможно, первой красотки западного Техаса, окруженной кучей поклонников. Он смотрит на нее. Он знает, что она привидение — но уже засыпает и потому не боится. В тот день он забросал на чердак 12 часов сена. Мускулы ноют от прекрасной усталости и превратились в абстракцию. Она нежно касается его волос рукой. У нее мягкая рука и совсем не страшная. Потом она нежно гладит его лицо рукой. Не теплая рука, но и не холодная. Ее рука хранит себя между жизнью и смертью. Она улыбается ему. Он так устал, что почти улыбается в ответ. Она выходит из комнаты, и он засыпает. Сны его вполне приятные. Ему снится плавучий мост к маме, которая будет его утром, с шумом и громким криком отворяя дверь спальни. «Подъем! Завтрак на столе!» За кухонным столом он сидит тихо, братья и сестры вовсю болтают, а отец не говорит ни слова, лишь аккуратно допивая чашку стоического кофе. Отец не говорит за едой, даже за обедом, даже в компании. Все уже привыкли. Думая о привидении, мальчик, доедая толстые ломти бекона, яичницу на сале, и кусочки перца халапенио. Он любит халапенио. Чем острее, тем лучше. Никому за столом он не рассказывает о привидении. Вдруг они решат, что он сошел с ума. И так проходят годы. Он растет в этом доме с двумя сестрами, двумя братьями, матерью, отцом и привидением. Она приходит к нему пять 6 раз в году, без всякого расписания. Она не приходит всегда в мае, в сентябре или 3 июля. Она приходит, когда захочет, но получается пять 6 раз в год. Она никогда его не пугает. Кажется, она его даже любит, но почему-то им нечего друг другу сказать. В те времена жизнь в Техасе тяжела и в конце концов семья вырастает, вываливается из этого дома, и тот становится еще одним старым, брошенным западно-техасским домом. Сестра перебирается в Хьюстон, брат в Оклахома-Сити. Другая сестра выходит замуж за механика, и муж ее открывает в Лас-Вегасе и Нью-Мексико заправочную станцию. В Сан-Антонио, Техас, Дождливым вечером умирает от сердечного приступа отец. Мать перебирается в Абелин, Техас, в дом престарелых. Это удобно, ведь по соседству живет ее сестра. Один брат находит работу в Канаде, другой в 1943 году служит в ВВС. База располагается в Амарилло, Техас, и брат гибнет там в автокатастрофе. Теперь он сам, женившись на школьной подружке, живет в Браунвуде, Техас, и три года работает в магазине кормов. Его призывают в пехоту, он сражается в Италии. В день Д 1944 года высаживается в Нормандии. Однажды получает ранение, не слишком серьезное, шрапнелью в ногу. В другой раз звание сержанта, поскольку слишком много народу из его части, гибнет на границе Германии в артиллерийской дуэли с подразделением Вафен-СС. Он возвращается с войны по закону о льготах, демобилизованным, поступает на двухлетний курс в Университет Техаса в Остине, на специальность администрации бизнеса. Затем бросает колледж и несколько лет торгует сигаретами, пока, увлекшись по счастливой случайности продажей телевизоров, не открывает в Остине маленький телемагазин. У них двое детей, девочка по имени Джоан и мальчик Роберт. Старый брошенный дом так и стоит в западном Техасе памятником времени, когда в нем росла американская семья. Его темный силуэт маячит на закате, а ветер стучит затерявшимся в доме чем-то. И дальше, и дальше, и дальше. Годы идут, жизнь есть жизнь, несчастье, удачи, счета и так далее. Дети вырастают, женятся дальше и так далее, дальше. И вот ему пятьдесят три года. Семья собралась на пикник, брат и две жены, все за деревянным столом, в Техасе ранний вечер. Но мать не приехала, она слишком старая и никого больше не узнаёт. её сестра не навещала ее с прошлого года, ей слишком больно на нее смотреть. На столе тарелки с жареным мясом и салатом, молодой козленок, халапеньо, бутылки пива «Жемчужина». И тут открывается правда. Выпив четыре жемчужины, он с воодушевлением говорит о том, как они фермерствовали тогда, в 1930-х, и под конец выпаливает. «Вы ничего не знали? А я видел привидения. У нас в доме жило привидение. Все бросают еду, питье и смотрят друг на друга, на самом деле друг на друга не глядя. За столом очень тихо. Старшая сестра, ей пятьдесят пять, кладет вилку. Затем брат говорит. «Я думал, это привидение видел только я. Боялся говорить. Думал, все решат, что я сошел с ума. Старая женщина с длинными волосами? В ночной рубашке? Да, она. Опять тишина, только ее нарушает одна из сестер». Я тоже видела. Она входила, становилась у кровати и трогала мои волосы. Я боялась сказать. Они поворачиваются к другой сестре, и та лишь медленно кивает. Так и сидят. Где-то играют техасские дети, разбегаются их веселые голоса. Он поднимается, берет бутылку жемчужины и произносит тост в честь заброшенного дома что стоит сотни миль отсюда за неё за всех нас и за все эти годы таков конец истории с привидением